Сравни предложения. Я знаю, этот лес вдоль и поперек, на речи. Поперек речонки лежало бревно, поперек – предлог. Вблизи виднелся лес, на речи. Вблизи села протекала речка, вблизи – предлог. Петя надеялся навстречу, существительное – с предлогом. Мальчики шли навстречу друг другу, навстречу – предлог. Правила помощник.